Че. Чистое искусство. Смотрите искусство для искусства. Чувство эстетическое. Непосредственное эмоциональное переживание эстетического отношения к действительности, особенно в процессе реального воплощения прекрасного и прежде всего в художественном творчестве и восприятии его результатов. Чувство эстетическое. одна из самых сложных и трудновоспитуемых эмоций. В ней по существу отражен весь духовный мир человека, его индивидуальный и социальный опыт. Чувство эстетическое отличается избирательно-оценочным характером, может иметь различную степень осознанности. Оно ориентировано на определенный идеал, на образ так называемой желаемой действительности, Кант. Вряд ли можно согласиться с идеей о врожденности, инстинктивности чувства эстетического, но оно, несомненно, рефлективно и глубоко субъективно, несмотря на шлифовку и корректировку социокультурными факторами. Начиная с непроизвольного удивления и первичного «нравится-не нравится», чувство эстетическое разворачивается в ощущении подъема, радости удовольствие, доставляемых созерцанием прекрасного, и может достичь своей кульминации в катарсисе. Важно иметь в виду, что эстетическое чувство связано не только с эстетическими суждениями и понятиями, сколько с непосредственным восприятием художественного, которое без чувства эстетического состояться не может.